Первое. Большая люстра, окатывал толпу золотым светом, и я разглядывал собрание в бронзовом зеркале над камином. Вздрогнул, заметив человека, которого едва узнал. Себя. Синяя рубашка, спортивный пиджак, третий или четвертый стакан. Я уже сбился. Стену подпирает, как будто не на коктейли пришел, а в аэропорт, ждет взлета своей жизни. Рейс отложен навечно. Всякий раз на этих благотворительных вечерах, осколках потерянного брака, я не понимаю, зачем снова и снова прихожу? Может, люблю смотреть в лица расстрельному взводу? Скотт МакГретт, рад вас видеть. Увы, не могу ответить тем же, — подумал я. Над чем нынче работаете? Клевое что-нибудь? Пресс качаю. Журналистику в новой школе еще преподаете? — Порекомендовали взять академический отпуск, иными словами, сокращение. Я и не знал, что вы еще в городе. Вот на это я отвечать не умею. А они что думали, что меня сошлют на святую Елену, как Наполеона после Ватерлоо? Сюда меня привела подруга бывшей жены Синтии, некта пташка. Забавно и лестно, что спустя много лет после того, как жена развелась со мной и уплыла в моря по голубее. Ее подружки плотным косяком носятся вокруг меня, словно я занимательные останки кораблекрушения, и ищут, какой бы обломок стащить домой. Пташка-блондинка за сорок добрых два часа не отходила от меня ни на шаг, изредка пожимала мне локоть, сигнализировала, что муж ее, какой-то инвестор, инвентарный транзистор, уехала из города, а троих детей пытает няня в Гуантанамо. Лишь призывы хозяйки, желавшей показать пташке недавно отремонтированную кухню, отодрали от меня эту женщину. Никуда не уходи, велела она. Я поступил ровно наоборот. Эти останки всплывать не желают. Я допил скотч и снова направился было к бару, но тут завибрировал Блэкбери. Позади меня дверь. Я выскользнул на площадку второго этажа. Прилетел СМС от моего старого адвоката Стю Лотона. С полгода не проявлялся. «Дочь Кордовы найдена мертвой. Позвони мне». Я закрыл сообщение, погуглил Кордову, полистал результаты. И правда, черт бы его побрал. В статьях то и дело встречалось «моё имя». Опозорившийся журналист Скотт Магретт. «Едва этот свежачок облетит собрание», Я кажусь в перекресте прицелов. Меня засыплют вопросами. Я внезапно протрезвел. Скользнул через толпу, вниз по спиральной мраморной лестнице. Никто ни слова не сказал, когда я схватил куртку, миновал бронзовый бюст хозяйки. Художник бесстыдно злоупотребил свободой творчества, изобразив ее копией Элизабет Тейлор. Из парадных дверей, с крыльца таунхауса на восточную 94-ю улицу. Зашагал к Пятой авеню, вдыхая октябрьскую сырость. Кликнул такси, забрался внутрь. Перекресток Западной 4 и Перри. Когда отъезжали, я опустил окно, и в животе всё сжалось от осознания этой реальности. Дочь Кордова найдена мертвой. Что это я такое выдал безумно в эфире общенационального телеканала? Кордова — хищник. Из того же теста, что Мэнсон, Джим Джонс, полковник Курц. У меня есть источник. Он годами работал на семирежиссера, режиссера. Кордову кто-то должен попросту убрать. Сие вдохновенное излияние стоило мне карьеры, репутации, не говоря уж о четверти миллиона долларов. Но от того не было менее правдиво. Хотя, пожалуй, после Чарльза Мэнсона стоило замолчать. Потеха правослова. Я Тут как беглец, даже скорее, пожалуй, как радикал в розыске. Но нельзя не признать, самое это имя в прессе Кордова электризовало меня, как и шанс, что может быть, но ведь может быть, снова настала пора бежать со всех ног».